Я выслушал от него все, все, что было недосказано им ранее. Теперь, мой друг, сами видите, чего нам стоили тайные происки афериста Аписа. Это он, это его проклятые черная рука сдавили горло нашей священной монархии. Теперь я разглядел его подлинное нутро, нутро анархиста. Карбонария, плута и масона, желающего смерти всем венценосным особам Европы. Если бы не эта сволочь, разве б я остался при своих чемоданах, вынужденный удирать и дальше? Но чтобы разжать его черную руку, быстро договорил Королевич. Потребуется усилие белой руки, исцепленной в клятве перед престолом. Все это... александр выпалил залпом когда мы продуманные а потом привлек меня к себе и поцеловал в лоб надеюсь сказал он тихо петр живкович уже предупредил вас что я меняю свои перчатки Советую и вам отбросить иллюзии о мифической Югославии, чтобы верить, как я верю, в божественный ренессанс Великой Сербии. Не стану говорить вам прощайте, ибо заведомо знаю, что ваше решение будет правильным, и мы еще встретимся. И только тут я понял, что мое отречение от Аписа — главное условие для существования. на этой многострадальной земле, где упокоились предки моей бедной матери. Сейчас в Александре я увидел врага. Я ведь знал, что он и раньше боялся Аписа, сознательно льстил ему, сам напросился в губительное подполье черной руки, но и ненавидела написа как только может слабая личность ненавидеть человека сильного духом и телом. Тут вошел Петер Живкович и, присев на корточки стал защелкивать замки королевских чемоданов. При этом каждый щелчок напоминал мне щелчки взводимых курков. За горизонтом растворился дым отличных британских кардифов. Миноносец увозил прочь Александра и премьера Пашича, а войска и беженцы остались на берегу. Чего ждать? Надо ждать. Надо ждать, что завтра снова явится британский миноносец и заберет всех нас со всем нашим барахлом, от которого остались жалкие крохи, сказал мне Артамонов. А что армия? Что, наконец, массы беженцев? С ними все ясно. Как только флот австрияков перестанет вонять перед нами дымом и уберется в Триест, всех сербов союзные корабли эвакуируют на остров Корфу. Увы, были там... — Никогда. Это рай, — сказал Артамонов. Недаром же все миллионеры Европы понастроили на Корфу свои великолепные виллы. Очаровательные гречанки, прекрасный климат, природа, как в ботаническом саду. Нет картошки, зато апельсинами кормят свиней. В возвышенный по Нигири к красотам Корфу я перебил словами, что королевич Александр предложил мне свою белую руку. Надо было видеть, какой ужас исказил лицо Артамонова при этих словах. Он даже отступил в угол, сжался, и вы, вы, неужели вы отказались? По его страху я понял, что Артамонов уже изменил Апису, впредь согласно и тешить свое честолюбие монархическим пожатием белой руки. Овладев собою, он строго предупредил меня, — учтите. На карту поставлено очень многое.